Безмолвное море, лазурное море, Стою очарован над бездной твоей. Ты жива, ты дышишь, Сметенной любовью, тревожной думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, Открой мне глубокую тайну твою, Что движет твоё необъятное лоно, Чем дышит твоя напряженная грудь.